Эрик откинулся назад и, прищурившись, выпустил изо рта несколько колечек дыма. «А что вы с пленными сделали?» — продолжал спрашивать Хоббит. «Отвели в Пригорье. Сдали Эрстеру», — ответил Эрик. «Пару-тройку и к головорея он, по-моему, повесил». «А ты как думаешь, надолго эта война?» — в упор спросил Фолку. «Это ведь война, не так ли?» «Ага». «Ты тоже понял это!» Эйрик резко повернулся к Фолку. Его рука легла на плечо Хоббита. «Ты прав. Это самая настоящая война. Но у нас, похоже, этого никто не понимает!» Он тяжело вздохнул. «Вообще говоря, это может длиться очень и очень долго. Годы, даже десятилетия. Пока в этой земле будет что брать» и пока она сможет прокормить вторгающихся. А поскольку выжечь всю страну им пока не по силам, эта заваруха будет длиться бесконечно. Скажи еще, Эрик, а среди тех, кого вы перебили, кого то назвал ангмарцами, среди убитых были только люди? Эрик задумался и потянулся, чтобы почесать затылок, наткнулся на сталь шлема и опустил руку. — Так ведь мы с ними всего один раз и столкнулись. — Нет, Фолко, люди это были. Обыкновенные люди, сильные, высокие, крепкие. — Ладно, друг Фолко, — поднялся Эрик. — Заболтался я тут с тобой, а меня товарищи заждались. Спи спокойно. Здесь, наверное, так же безопасно, как в самом Пригорье. Эрик поднялся, хлопнул хоббита по плечу, повернулся и быстро скрылся в темноте. Фолков вздохнул, посидел еще немного, докуривая свою трубку, и тоже пошел спать. Кончился третий день их пути от Пригорья. Глава восьмая. Северная столица. Два последующих дня их путешествие к Анну Миносу прошли на удивление спокойно. Вновь был полон народом тракт. Всюду виднелись сторожевые вышки с бдительной стражей. Рогволд взял на себя заботы по устройству на ночлег, гном, когда выдавалась минутка, Утыкался в красную книгу И по ночам не давал хоббиту спать Изводя его вопросами От нечего делать Фолко внимательно прислушивался к разговорам В тех трактирах, где они останавливались Но и здесь, как и в Пригорье Люди могли обсуждать все, что угодно И ни словом не обмолвиться о том Что волновало путешественников Так прошло полных два дня На третий день случайные спутники показали им сожженную по весне деревню, что была в пяти лигах от тракта, и тут Фолко впервые воочию увидел плоды войны между людьми. Посреди широкого круга пустых, так и оставшихся незасеянными с весны полей, торчали закопченные печные трубы, точно обглоданные кости. Высовывающиеся из груд Омытых дождями обугленных бревен. Пламя не пощадило Ни единого строения, Пожрало окружавшие деревню сады, Аккуратно подчистило Даже плетни и заборы доля околицы. Друзья молча брели Мимо обгорелых хостелов домов, Ведя пони в поводу. Ни один из них не дерзнул нарушить покой. «Мертвых пепелищ». А почему люди не вернулись сюда?» Нарушил, наконец, тишину хриплый голос гнома. «Почему не стали отстраиваться?» «Они подались на запад», — негромко ответил Рогволд. «Местные жители считают, что на месте, уничтоженной врагами деревни, нельзя ничего строить, пока все не порастет травой» которая вберет в себя злую судьбу этого места. Судьбу! Гном непочтительно фыркнул. Мечей нужно крепче в руках держать. Тракт в этих местах сильно уклонялся к западу от сожженной деревни, обходя стоящие тесные группы и высокие лесистые холмы.